Жема потом году стояла лютая, так что не проходило ни одного дня, чтобы часовые дни отображивались себе нашов или в юга не засыпало бы снегом дорог. Три скучи бородище, как стал в конце октября, так и продержался вплоть до самого апреля. В те пуры, надо вам заметить, я не выглядел таким старым прокопчённым чуваком. Как теперь? А вы можете себе представить молодцом, молодцом, коровь с молоком, красавец мужида одним словом. Франтилья как бавлин. Шарил деньгами направо и налево и закручил свои усы, как не один прапорщик в свете. Бывало, стоило бы мне только моргнуть глазом, жрахнуть шпорой и кроднуть ус, и самый гордый красавец умрчалос послушного егионка. Шалин, я был до женщин, как паук к да томух. Если бы сюда не мою я стал сейчас причислять вам полячек и жедовочек, которые в своё время висли на моей шее, то смею вас уверить, в математике не хватило бы чисел. Прибавьте к этому этому, что я состоял полковым адъютантом, отлично танцевал мазурку и был жат на прихорошенькой женщине. О покой, Господи, её духом. А какой я был соронец в буйной гаушке. Вы и представить себе не можете. Если в уезде случалась какая-нибудь амурная коверкаллегия, если кто-нибудь вырывал жиду пейсы или бил по мордасам шляхтича, то так и знали, что это подпоручик Войертов дотворил. В качестве адъютанта мне много приходилось орать сходить по уезду. Ой, я ездил, авёс или сено покупать, что продавал Жидам и по нам бракованных лошадей, а чаче всего с ударами мои по видам службы скакал к панычкам на рангеву или к богатым помещикам поиграть в картошки. В ночь под Рождеством, как теперь помню, я ехал из Ченстогова в деревню Шавелки, куда послали меня по служебным надобностям. Погода была, я вам доложу, нестерпимая.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 Ваш благородие, мы с дороги сбились, говорит возница. Ай, чёрт возьми, что же ты, балван, глядел? Ну, поезжай прямо. А воз надклонился на жило. Ну ж, ехали мы, ехали, кружились, кружились, и это к полночи наши кони уперлись в ворота имени, как теперь помню, графа Боядловского, богатого поляка. Поляки и жиды для меня всё равно что хрен после обеда. Но надо правду сказать, шляхты гостеприимный народ, едят горячей женщин как парочки. Нас впустили сам граф БаgetElementById жил в тубору в Париже, и нас принял его управляющий поляк Казимир Хабцинский. Помню, не прошло и часа, как я уже сидел во флигеле управляющего, ментальный с его женой пил и играл в карты. Выиграв пять червонцев и напившись, Я попросился спать. Заимение место в Лигеле, мне отвели комнату в гравских хоромах. Вы не боитесь привидений, спросил управляющий, водя меня в небольшую комнату, прилегающую к громадной пустой зале, полной холода и потёмок. А разве тут есть привидения? спросил я. Слушай, как глухое эхо повторяет мои слова и шаги. Не «Ха -ха, не знаю, заспиялся поляк. Но мне кажется, что это место самое подходящее для привидений и нечистых духов. Я хорошо заложил за галстук и был прян как 40.000 сапожников. Но признаться, от таких слов меня обдало холодом. Чёрт, повери лучше сотне черкесов, чем одно привидение. Но делать было нечего. Я разделся и лёг. Малая свечка освещала стены еле-еле, а на стенах можно себе представить портреты предков один страшнее другого, старинное оружие, охотничьи рога и прочее фандосмогори. Тишина стояла как в могиле, только в соседних залах шуршали мыши и потрескивала рассохшаяся мебель. А за углом творилось что-то адское. Две тецер отпивал коготы, деревья гнулись своим и плачем. Какая-то чертовщина должно быть, ставня жалобно скрипела и стучала по оконной раме. Прибавьте ко всему этому, что у меня кружилась голова от с головой и весь мир. Когда я закрывал глаза, мне казалось, что моя кровать носилась по всему пустому дому и играла в чехарду с духами. Чтобы уменьшить свой страх, я первым делом поджег свечу, так как пустующие комнаты при свете гораздо страшнее, чем в потёмках. Три девицы, слушавшие полковника, придвинулись ближе к рассказчику и уставились на него и подвижными глазами. Нуж, продолжал полковник. Как я не старался уснуть, сон бежал от меня. То мне казалось, что воры лезут вокно, то слышался чей-то шёпот, то, то кто-то касался моего плеча. Вообще чудилось, чертовщина какая, знакома всякому, кто когда-нибудь находился в дерном напряжении.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 Ведь я, кажется, достаточно ясно выражался. Ехал я в шевелки шиной, ночевал одна в пустом доме, со жели комнаты. Очень ясно. Хмм. Проговорили, барышни, разочарованно опуская руки. Начали хорошо, а кончили бокс нает как. Жена. Извините, но это даже не интересно и не сколько не умно. Странно. Значит, вам хотелось бы, чтобы это была не моя законная жена, а какая-нибудь посторонняя женщина?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 А сновостершинул аповым, сотсками гифевы, Панетых, Ивановы и Гавриловы, и ещё шесть стари христиан, причём первым трём было нанесено вами оскорбление при исполнении или служебных обязанностей. Признаёте ли вы себя виновным? Пришедев в сморщином унчерском лицом, делать руки по швам и отвечать хриплым, придушенным голосом отчеканивая каждое слово точно команда. Ваше усе городия, господин мировой судья. Шало быть по всем статьям закона выходит причина аттестоваться обстоятельства в взаимности винов-виння. А все прочи. Что это дело вышло из царств и ему небесный мёртвый от трупа. Иду это я 3 числа с шаной антиса и тихо, благородно, смотрю Шайд до берегу куча разного народа, людей. По какому полному праву тут народ собрался, спрашиваю? Зачем? Нешто в законе сказано, чтоб народ табуном ходил? Кричу: "Разойдись!" Стал расstalkувать народ, чтобы расходились по домам. Приказал Цотскому гнать Сашей. "Позвольте. Вы ведь не урядник и староста. Разве это ваше дело народ разгонять?" Не я его, не я его. Слышатся голоса из разных углов камеры. Шатия от него нету. Уж скороди, 15 лет от него терпим. Как пришёл со службы, так сой поры хоть и села, беги, заучил всех. Ибись так, уж скороди, говорит свидетель старств. Все мережалится, жить тебе, как ты сможешь-то? सब рзаби ли ходит свадь были положим случ какой везде откричит чтоб всё в порядке вот. Ребята муж дерёт за бабами подглядывает. Бля, чтоб чего одевай шта слабля свёкр какой. Надеть дис пояс попхадел, приказывал, чтоб песни не пели и чтоб одне шли. Закона говорит такого нет, чтоб песни петь. Погодите, вы ещё успеете дать показания, говорит Мировой. А теперь пусть Пришебейев продолжает. Продолжать, Пришебейев. Слушаюсь, кряпит Гундер. Ой, ваш ваш короде. Извольте говорить, не моё это дело народ разгонять. Хорошо. -с. А есть же ле безпорядки, мне что можно дозволять, чтобы народ безобразил? Я и там законе написано, чтобы народу волю давать. Я не могу дозволять. Я же ли я не стану их разгонять? Довзыйскийевич, да так кто же станет? Никто в порядке в достаётчих не знает. Во всём селе только я один, можно сказать, вашего Скородея знаю, как обходиться с людьми простого звания. И в вашем Скородее я могу всё понимать. Я не мужик, я унтер-офицер, отставной кабцонаревус.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 Потому для его же пользы. Сандхучаделок, вот к примеру. Разгоняю я народ, а на берегу на песочки утопленный труп мёртвого человека. По какому такому основанию спрашиваю, он тут лежит? Не что это порядок? Что уряди глядит? А чего ты говоришь урядик точальству санад не даёшь? Может этот утопленный покойник сам утоп, а может тут тело сепирью пахнет. Может, тут а же тут уголовная смерть убийства, а у рядник же и никакого внимания, только потироску курит. Что это говорит? У вас заукачик такой? Откуда говорит он у вас такой взялся? Нешто мы бездело говорит, не знаем нашего поведения. Что ты быч, говорю ты, не знаешь, дура кеткой, коли тут стоишь и без понимания. Я говорит, я ж об вчера дал ждать становому приставу. Зачем же спрашиваю становому приставу по какой статье Свода законов? Нет шта в таких делах, когда утопшие или удовившиеся и прочее тому подобное, нет шта в таких делах становой может.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 И этот смеялся. И вот и этот, Ишекенсмейалц, сказал, говорю, Цо объяскалици. А Урядник говорит, мировому говорит: "Судья, такие дела не подсудны". От этих самых слов меня даже в жар бросило. Урядник, и что это сказывал, обращается Унтер-коряднику Жигину. Сказывал? Все слыхали, как те это самые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 Все слышали, как, что говорю, "Ты смеешь в власть уничижать?" Ну, говорю, со мной не шути, шуток, а то дело брат плохо. Было в Варшаве или когда в Швейцар как был в мужской классической гимназии, то как заслышь такие неподходящие слова, то гляжу на улицу, не видать ли Жандарба. "Поди, поди", говорят сюда, Ковалер. И всё ему докладываю. А тут в деревне кому скажешь? Зло меня зло. Абид до сталы, что нынешний народ забился в своей воле и неповиновении. Я размахнулся и, конечно, не то чтобы сильно а так, правильно полегать, чтобы не смел про ваше королевье такие слова говорить. За сташену урядник вступился. Остало быть и урядника. И пошло. Погоречил с вашего королевье, но да ведь без того нельзя что бы ни побить. Я же глупоу человека не побьёшь, то на твоей же душе грех. Особенно ежи не за дело. Ежит без порядка. Позвольцем, за не порядками есть кому глядеть? Найди есть урядник старст на сотской. Уряднику за всем не углядеть. Да урядники иди понимай того, что я понимаю. Но поймите, что это не ваше дело. Чего? -с? Как же это не моё? Что нас? Люди безобразиц не моё дело. Что ж, мне хвалить их, что ли?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 А к уре крестьяне сидят с огнём. Иван Прокоров, Сава Никифоров, Пётр Петров, солдат Кашустрова, вдова живёт в развратном беззаконии с Семёном Кисловым, Игнац Сверчок занимается волшебством и жена его Мавра, есть ведь ба, по ночам ходит доить чужих коров. Довольно, говорит судья и начинает допрашивать свидетелей.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 Оборвание и грязь делытся его летнее фронтоватое пальто. 5 месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по адписменной части. Все 5 месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню. Прядь в нас большой трёхэтажный дом с синей вывеской "Трактир". Голова моя слабо откинута назад и набок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 Я напрягаю зрение и в пятне усадыю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно не видно. Полчаса я не отрываю глаз от вывески, своейю белизной она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старание мое тщетно. Наконец, странная болезнь вступает в свои права. Шум экипажа начинает казаться мне громом.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 Ачач дрожит и жмётся. Ему холодно. Папа, устрицы постные или скоромные? спрашиваю я. Их едят живыми, говорит отец. Они в раковинах, как черепахи, но из двух половинок. Вкусный запах мгновенно перестаёт щекотать моё тело, и иллюзия пропадает.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 Я представляю себе, как приносят с рынка эти животные в раковине с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей. Дети все прячутся, а поварка брезгливо морщится, берёт животное из клешню, кладёт его на тарелку и несёт в столовую. Взрослые берут его и едят. Едят живьём, с глазами, с зубами, с лапками, а оно пищит и старается укусить за губу. Я морщусь, но но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзкое, отвратительное, страшное, но я ем его, ем жадностью, боясь разгадать его вкус и сапах. Одно животное съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего. Я ем и этих, наконец, ем салфетку, тарелку, колошу отца, белую вывеску.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 Бабаки, господа! Слышу я в это время глухой, придушенный голос отца: "Соизне простить нам, Боже мой, сил не хватает. Дайте устриц!" кричу я тебе отца за фалды. "А ты разве ешь устриц такой маленькой?" слышу я возле себя смех.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 Ель, сегодня я прав. Странный какой-то глупый. Вижу, что эти господа платят за устриц 10 рублей, а чего бы мне не подойти и не попросить у них несколько взаймы. Наверное, я бы дали. К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. Полдень. Просыпаюсь отчажды и ищу глазами отца. Он всё ещё ходит и жестикулирует. Хирургия. Аземская больница. А за отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек лет 40 в поношенной чучунчовой жилетке и выстрёпанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга. И приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки сигара, распространяющая запаходие. В приёмный входит дечок Ван Миглацев, высокий коренастый старик в коричневый ряси и с широким кожаным поясом. Старый глаз с бельмом и полузакрыт. На носу бородавка похожей издали на большую муху. Секунду дечок ищет глазами икону и не найдя тыговой, крестится на бутыль с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладёт её перед твелчером. А, умаю вам, зывает твелчер. "Отчем пожаловали. С воскресной днева, Сергей Кузмич. Акваши милости, истина и правдево в псалтыри сказано. Извините, пите я, молясь плачем в растворях. Шёл на медь из старых чафить. Де боже мои капельки, десить порок, хоть ложись да помирай. Хлебнёшь чуточку, сил моей нету, а крямя того, чтоб самобцуби. Ну и всё в сторону. Так и ломит, так и ломит. В ухо даёт измерить словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Так и стреляй, так и стреляй. Согрешихов и беззакодовахов. Ты стыд тебе бо окалях душу, грех и в лести житие мое ищих. Загреши, Сергей Кузьмич, загреши. Отецере после литургии упрекает: "Костней зычит ты, выбог, где встал. Поёшь эдичего у тебя не разберёшь". Ой, А, а какой судети тут перье же лертар раскрыть нельзя, всё распухше извеличь и дочки спвщи. На садись, оскроит рот. Вон ми глаз зуб садиться и раскрывай рот. Бурятян хмурится, глядит в рот из среди пожелтевших от времени табаку зубов, узсматривает один зуб, украдженный зияющим дуплом. А чёть я к вели водку скред приклад не помогло. Гляке рядисем ну, дай бог ей здоровье. Дали даруку нитшку да щит с авцкой горы, да велиле тёпло молоко зуб полоскать. А я признаться ниточку-то да дел. А вот ожерел мовак я исплюл. Бога моюсь пост. Войдросодок. Пауза. Вырочил оношный Ефим Михеевич.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 Востецкий. Тут вовсю бревечка, твердо строки. Разполёноть. Намедни тоже вот как и вы. Проезжает в улицу помещик Александр Иванович Египской. Тоже с убом. Человек образованный, обо всём расспрашивает, во всё входит, как и что. Рук пожимает, пойми и отчеству. В Петербурге 7 лет жил, всех профессоров перенюхал. Долго мы с ним тут. Алистам Богу молит. Ой, учи, ой, мне его, Сергей Кузьмич, что ж не вырвать? Вырвать важно. Только тут понимать надо. Без понятья нельзя. Разнообразно бывает. Один рывёт щипцами дорогой козьей ножки третий колечком. Кому как. Фельчер берёт козью ножку, минуту смотрит на неё вопросительно, потом кладёт и берёт щипцы. Аус, аскот его с шеи. Говорит он: под кодя щипцами гдечком сейчас мы его того располоноть десну подрезать только тракцию сделать по вертикальной силе и всё подрезать десну и всё благодетеливый дяхи да, так да, дурака едь сюдаё а воск Господь просветил я рассуждаю ежели у вас рот раскрыт это ли корвач Обывать так, что одни только корешки. Этот арасполёноц накладывает щипцы. Постойте, идёт эти. Сидит неподвижно. В мгновение ока делает тракцию. Главное, чтоб поглубже взять. Тяни. Так, короткий сломался. От шеи аж выситаре. Не того. Не того. Так его. И хватать руками. Пульшить руки. Тянет. Сейчас. Вот. Вот. Делотевич, не лёгкая. Отцы, родители. Эй-эй! Отгилы. -э -э. Вечерка, да жедерка, чего опять летянешь? Делотевич, черуги я. Садись, а. Вот, вот. Он мне глаза вдимает, колени до локтей шевелит пальцами, выпучает глаза, прерывисто дышит. На багровом лице его выступает пот, на глазах слёзы, гурятин сопит, топчется перед дичком вытягит. Ебать, пришли так. Ходит с мучительнейшей полминуты, и щепцы срываются зуба. Дичок скакаует и лезет пальцы в рот. Вартуна щупает он зуб на старом месте. "Тяну", говорит он плачучим и в то же время Чтобы насмешливым тоном. "Я топчу, типа тянула". Так и держи пакоorda. Коли не убьёшь и рвать, так ты бись. Сие тебе боже выдеешь. А ты зачем руками хватаешь? Я тяну, а ты мне подруху толкаешь. И разные глупые слова. Дура. Сам ты дура. Ты думаешь, мужик лихо зуб оторвать? Возьми и ска Это не то, что на колокольне полета, с колокола тарабанил. Не умеешь, не умеешь. Скажи, какой укацчик дождался? И, господиной египетскому Александро-Адаовичу. Провал. Да и то ничего, никаких слов. Человек, почисти тебя, а не хватал руками. Сдись, артист тебе говорю. Сидеть, не вешу. Дай дух перевести. Ах, садится. Детей не тяни только долго, хорош на ради тебя прошу, от дёргой. Детей от дёргой сразу. Оди учину. Ах, ей-богу, народ необразован. Живёт с атыком, очумеешь. Раскорой рот. Накладывайчик. Дёрги, брат. Это шутка. Это не на клярыси читать. Делать тракцию. Не дёргайся. Ежон, ежон, не дёргайся. Не дёргайся. Что выходит? Застарелый. Э, лубокруг кордипустил. Не спить твою. Так. Так. Я ехал. Говоришь? Ну. Ну. Слышен хрустящий звук. Эй, кто так и знал? Он мне гласов сидит, минуту неподвижно, словно безчувств. Он ошеломлён. Глаза его тупо глядят в пространство. А в ледном лице под мыло бы якосьей ножкой, бормочет вельчер. Э, такая кадия. Придя в себя, дичок суёт в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа. Башчивец, <порщивый> чёрт, выговаривает он. Да сожалею, аж здесь и рядом да нашу погерили. Маргуан ещё мне ещё тут бормочет бельчур. Платя наш капшипцы. Езе, мало тебя в бурсе берёзы подчивали. Господин египетский Александр Иванович в Петербурге лет семь жил. Образованость один костюм рублей 100 сто стоит. Дай то не ругался. А ты что за пава такая? Ее. Ничто тебя не околеет. Дечок берётся за стал свою просвору и придерживая ку рукой, уходит во свояси. Цыник. Полдин, управляющий зверинцем братьев Пикнау, отставной портупей юнкер Егор Сюшин. Здоровейший паренца с брюзклом и спитым лицом, в грязной сорочке и в засаленном фраке, уже пьян. Перед публикой вертится он, как чёрт перед заутренней, бегает, изгибается, хихикает и тыграет глазами словно кокетничить своими угловатыми манерами и расстёгнутыми пуговками. Когда его большая стриженая голова бывает наполнена винными парами, публике любит его. В это время он объяснять зверей не просто, а по-новому, ему одному только принадлежащему способу. Как объяснять? спрашивает он публику, подмигивая глазом. Просто или с психологии и тенденций? Психологии и тенденций. Бенэ. Начинаю. Африканский лев говорит, он, покачиваясь и насмешливо глядя на льва, сидящего в углу клетки, и кротко бегающими глазами. Силаю могуществом, سيدنا Анна возкраци, краса и гордость твауны. Когда ты в диволести принял свою мощью и рёвом, наводил ужас на окрестности. А теперь? А теперь балван этот и сидит колятки. Что вратит слев? Сидишь? Колоссов стоишь? Одевойсь, как по лесам рыскал, так куда тебе? Думал, что сильнее, и звери нет, что и чёрт тебя не брат. А не вышло. Что дура судьба сильнее? Хоть и дура, она хоть сильнее. Ищет, короче, черни зарислий Африки. Чай не снилось, что сюда попадешь, а? Меня тоже братцы ста -то мой. Ох, как черт её Василье! Был я и у гимназии, и в канцелярии, и в землеверах, и на телеграфии, и на военный, и на макаронной фабрике, и чёрт меня знает, где только не был. У <сёк> конце конца уже в идиц попал. Вонь, вонь. <сёк> и публика, заражённая искренним сбеком пьяного сюжета, сама гогочет. Чай хоть до свободу. Мегает глазом на льва малый, пакт очень красный и покрытый разноцветами жирными пятнами. Ха-ха, куда его? Выпусти его, так он опять в клетку придёт. Примерился. Ха-ха, побирать слев пора. Вот что? Что уж тот сбрац? Да во. Кенитель. Жалоба-то есть, но жадю дечево, что глядишь? Я-то говорю, Шушин подводит публику к следующей клетке, где мечется и бьётся решётку дикая кошка. Дикая кошка. Проритель наших хвастлик и Марусик. Ещё и трёх месяцев нет, как пойманна и посажена в клетку. Шепить, мечется, сверкать глазами, не позволять подойти близко, тенью нос цапать решётку. Выходы ищет. Мелон, полужизни детей отдала бы тебе, чтоб бы только домой попасть. Ха -ха -ха. Ну что, мечтедора? Что стоишь? Ведь не выйдешь отсюда, издохнешь, не выйдешь, да ещё привыкнешь, привыкнешься. Мало того, что привыкнешь, та ещё нам учителем твоим руки лизать будешь. Ха -ха -ха -ха. Тот брат тоже дантовский ад. Оставься, а кого надежду? Цинизм Сючина начинать мало-помалу раздражать публику. "Не понимаю, что тут смешного", замечает Чайтабас. Скалит зубы и сам не знает, с какой радости, говорит Красильчик. "Это обезьянам", продолжает Сючин, подходя к следующей клетке. дарят живот ты. Знаю, что вот ненавидит нас. Радоба кажется в клочки и сорвать, а улыбается, лишит руку. Холуйская натура. Ха-ха-ха. Хо -хо -хо -хо. Загусочки к сакро своему учителю Иванушке поклонится и шута разыграет. Не люблю таких. А вот это рекомендую. Козел, говорит Чусин, подводя публику к клетке, где сидит маленький тощий газель с большими заплаканными глазами. Это уже готова. Не успела баба скретку, как уже готова развязка в последнем градусе чехотки. Поглядите, глаза совсем человечьи, плачут. А ну и понятно. Молодая, красивая, жить хочется. Ей бы теперь на воле скакать, да с красавцами нюхаться. А она тут, на грязный солобике, где воняет пшиной да колючей. Странно, умирай-то в глазах всё-таки надежда. Что значит молодость? А,потека славы с молодыми. Это ты напрасно надеешься, матушка. Так со своей додежной протянешь ножки. Ты, брат, того не донимай её словами, говорит Красич-курич. Жутко. Публика уже не смеётся. Хочет и фыркой тадить только сусин.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 Прошлое самое блестящее. Глядите, задумался, сосредоточен. Так задит мыслями, что ничего не замечай. Мечты, мечты. Ха -ха -ха -ха. Вот, думает, продолблю, всем головы вылечу во окошко и айда в синеву, в лазурь небесную. А все неветы теперь верится, журавлей в тёплые края летят. И крул, крул, крул. -кру. О, глядите, перья дыбом встали. Это значит, в самый разгар мечтаний вспомнил, что у него крылья подрезаны. И ужас охватил его. Отчаяние! Да туреди непримиримы, вечно эти перья будут дыбом торчать, до самой дохлой смерти. Хе -хе -хе. Непримиримый, гордый. А нам Три журавля, поливать до то, что ты непримирим. Ты гордый, непримиримый. А я вот захочу и поведу тебя при публике за anus. Сюзан берёт журавля за клюв и ведёт его. Не жди отца. Слышится голоса. Отдай, чёрт знает что. Где хозяин? Как это позволяет пьяному мучить животных? Хо -хо -хо -хо -хо! Да чем же я их мучу?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 И начнёт объяснения, и чтобы хоть чем-нибудь мотивировать свою злобу, она начинает продираться к плохой кормёжке, цистотекле, так и прочее. А мы их кормим, говорит Щукин насмешливо щуря глаза на публику. Даже и сейчас будет карбление, помилуйте. Пожав плечами, он лезет под прилавок и достаёт из-под нагретых одеял маленького удава. Мы их кормим, не лжа. Те же актёры Не корми, а колеют. Господин Королик, вы иси? Вот он. Пожалуй, иди. На сыну появляется белый, разноглазый кролик. Моё почтение, говорит Сьюзи, жестикулируя перед его мордочкой пальцами. Честь тебею предстаётся. Рекомендую господина Удава, который желает вас скушать. Дибряд, брат, морщишься. Что ж, ничего не поделаешь. Не моя тут вина, ни сегодня, так завтра. ни завтра. Не я, ты, дорогой, всё равно. Я философия, брат-кролик. Сейчас вот ты жив, воздух нюхаешь, мыслишь, а через минуту ты без формы, моя масса. Пожалуйте. А жизнь, брат, так хороша. Боже! Как хороша! И нужно карвледия! Слышатся голоса. Довольно! Не надо! Обидно! Продолжать сушить, как бы не слыша ропот и публики. Личность, индивидуум, целая жизнь имеет самочку, деточки, и вдруг сейчас, а, пожалуйте. Как не жаль, ну что делать?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 Проходит день другой, и успокоенных за всегда ты в зверинце начинает потягивать ксюшину, как к водке или табаку. Им опять хочется его задирательного, дерущего холодом вдоль спины цинизма. Шуточка. Ясный зимний полдень. Мороз корепок трещит, и у Наденьки, которая держит меня, подружку Покрываются серебристым инем кудри на висках и пушок над верхней губой. Мы стоим на высокой горе, от наших ног до самой земли тянется погатая плоскость, в которую солнце глядится как в зеркало. Возле нас маленькие санки, обитые ярко-красным сукном. "Езъ едем те в вниз, Надежда Петровна", умоляю я. "Один только раз. Оверяю вас, мы останемся целы и невредимы". Но Наденька боится.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 Санки летят как пули, рассекаемый воздух бьёт в лицо, рёв, свистит в ушах, рвёт, боль душит от злости, хочется рвать с плеч голову, от такого ветра нет сил дышать, кажется, сам дьявол схватил нас лапами и серёвым тащит в ад. Окружающие предметы сливают всю воду в одну длинную стремительно бегущую полосу. Вот-вот ещё гдовение, и кажется, мы покипнем. Я люблю вас, Надя, говорил я вполголоса. Санки начинают бежать всё тише и тише. Рёв ветры и шощание полозьев и так уже страшны, дыхание перестаёт смирать, и мы наконец в лесу. Наденька, не живая, не мертва, она бледна, едва дышит. Я помогаю ей подняться. Ни за что в другой раз не поеду.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 Опять я сажаю блед, даю трогающую Наденьку в санки, опять вылетит страшную пропасть, опять рвёт ветер ищущят полозьи. Я опять при самом сильном и шумном разлёте санок я говорю вполголоса: "Я люблю вас, Наденька". Когда санки останавливаются, Наденька окидывается взглядом гору, по которой мы только что катили, потом долго всматривается в моё лицо, слушивается в мой голос равнодушный и бесстрастный. И вся, вся, даже муфта и башлык её, вся её фигурка выражает крайнее недоумение. Или на лице у неё написано: "В чём же дело?" Кто произнёс те слова? От или мне только подслушалось? Эта неизвестность беспокоит её, выводит из терпения. Бедная девочка не отвечать на вопрос их, губы слегка готовы заплакать. Не пойти ли нам домой, спрашиваю я. А мне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 И с этого дня я с Надейкой начинаю каждый день ходить на каток и слетая вниз на санках я всяккой раз произношу вполголоса одни и те же слова: я люблю, я люблю вас, вас Надя. Надя. Скоро Наденька привыкает к этой фразе, как к вину или морфию, она жить без них не может.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 О, как мы вместе когда-то ходили на каток, и как и ветер доносил до неё слова: "Я вас люблю, Наденька", незабыто. Для неё теперь это самое счастливое, самое трогательное и прекрасное воспоминание в жизни. А мне теперь, когда я стал старше, уже непонятно, зачем я говорил те слова и для чего шутил.